— Да, — согласился министр обороны, поднимая трубку прямого телефона правительственной связи и набирая номер министра иностранных дел. Ему было приятно, что можно проигнорировать этого мешковатого грузина, по-прежнему стоявшего у стола в его кабинете. Министр даже не предложил ему сесть, считая, что и так слишком много времени тратит на разговоры с этим неизвестным ему прежде офицером ГРУ. Он знал, что Приваков работает в своем кабинете даже по воскресным дням, предпочитая тишину рабочей обстановки, отдыху, на даче или с друзьями. В последнее время на МИД возлагали особые надежды по улучшению отношений с большинством стран, с которыми ранее эти отношения были прерваны. На этот раз повезло. Министр действительно был в своем кабинете. Поздоровавшись, генерал попросил своего коллегу приехать в здание Министерства обороны. Что случилось? — насторожился Приваков. Если министр обороны просит в воскресенье утром министра иностранных дел приехать к нему, то это не может быть дружеской беседой за чашкой чая. «У нас очень важное дело. Чрезвычайное», — сказал министр обороны. «Речь идет о национальной безопасности страны. У нас возникла проблема с террористами, один из которых находится на территории Германии. Нужна ваша консультация. Нам придется срочно связаться с немцами». «Я понял», — сухо сказал министр иностранных дел. Но приехать не могу. Меня вызывает президент. Я через несколько минут еду к нему. Очень хорошо, — обрадовался министр обороны. Поедем вместе. Я по дороге все расскажу. Я подъеду к вам в министерство. До назначенного террористом времени оставалось две минуты. Все невольно посмотрели на часы. «Какого размера капсулы вдруг спросил Абуладзе. Ладынин, не знавший ответа, повернулся, ища глазами либо Зарокова, либо Лебедева. Он нашел Зарокова. Тот пожал плечами. Командующему не обязательно было знать такие подробности. «Они небольшие», — сказал Лебедев. «Сантиметров тридцать, тридцать в длину. Они сделаны из стекла». Абуладзе спрашивал так, будто в кабинете не было столько министров и генералов. «Это непростое стекло. Оно огнеупорное и не бьющееся. Разработано по нашей технологии». «Как открываются капсулы?» «Теперь уже Абуладзе игнорировал самого министра и его коллег. Их нужно отвинтить. Их можно разбить». При очень сильном ударе, в принципе, да, но трудно. В контейнере практически было невозможно. Министр обороны с неудовольствием подумал, что пора прекратить этот хамский диалог. Такое ощущение, что кроме генерала Лебедева и самого Абуладзе в кабинете никого нет. Очевидно, так же подумал и директор ФСБ который, нахмурившись, следил за обоими говорившими. А этот самоуверенный грузин продолжал спрашивать, будто никого не замечал. Его интересовал единственный специалист среди генералов, и он обращался именно к нему. Все остальные звезды на погонах его просто не интересовали. Опасность действительно велика. — спросил он еще раз. «Очень. Если откроют хотя бы одну капсулу, трагедии не избежать», — честно признался Лебедев. «Никаких вариантов защиты не существует. Но погибнет и тот, кто откроет капсулу. Безусловно». «Может, вы закончите свой допрос?» — вмешался министр обороны. «У нас совсем нет времени». Он помнил, что они должны выехать к президенту. «Можно я буду говорить с их представителем?» — спросил вдруг Абуладзе.